Тоже такие викинги. Так, кто же такие были эти самые легендарные викинги? В книге шведского историка Андерса, Магнуса, Стринггольма ⁇ Походы викингов ⁇ есть такие слова. Страна около озера Меларен. На севере, до Большой реки, Дала, впадающая в море близ, Эльф Карляби, Или по другую сторону его, до лесу. Тиннабро древнего Эдмарда, составляющего границу между Гестрикландией и Хельсингеландией, на западе до реки Саги или Гефвы, отделяющей Упландию от Вестманландии и на востоке до впадения Мелорена в море. Эта страна древняя и нынешняя Упландия составляла в это время три особенных Фюлька или области Тиундаландию, Аттундаландию и Фьорта гундроландию которая в древних чведских законах носит имя Фолкланде земель господствующего народа то была страна, которую первую занял Один с асами и племенами ему сопутствовавшими, и назвал Мангейм Земля мужей, отсюда когда для размножившегося народа стало нужно более простора. Иногда же и по государственным событиям или по другим причинам начались переселения в окрестные страны, получившие по их относительному положению к древнейшему Фолкланду или первоначальному Манагейму имена Сёдерманландии, Вестманландии, Нордерландии и Нижнего государства Нерике. Эти страны, окружающие озеро Мелорен, составили Свитиот, землю свеев шведов. Тяжелый текст, явно нуждающийся в пояснениях. Прежде всего, озеро Мелорен. Это третье по величине озера в Швеции, после озер Венерн и Веттерн. Оно находится рядом со Стокгольмом и соединяется с Балтийским морем через сеть каналов и шлюзов. Территория около озера Мелорен. Это была территория, которую первым занял верховный бог Один, отец и предводитель асов. Соответственно, свеи – это древнегерманское племя, жившее на территории современной Швеции. Собственно, от синонима свеи и происходит название Швеция. Швериш равно свея плюс риж. Сверидже равно свея плюс ридже, в переводе со шведского государства свеев». В настоящее время существует абсолютная неясность относительно ареала расселения свеев и хода их исторического развития. Согласно господствовавшим ранее представлениям, центром свеев была область Упландия, расположенная в Средней Швеции. Утверждение о том, что свеи в VI в веке подчинили геотов, сейчас поставлено учеными под сомнение. Но точно то, что свеи имели славу опытных мореходов и воинов. Благодаря этому они часто упоминались в древних источниках. А примерно с IX века название «Свей» стало собирательным, тогда как название гёты осталось чисто географическим. Впрочем, «Свеев» и гётов достаточно сложно разграничить этнически. В любом случае, в средние века имя «Свеев» стало синонимом этнонима «шведы». Отлично, но при чем тут «шведы»? А ведь викинги не были шведами. Точнее, они были не только шведами. По одной из версий викинги, по-датски – викингер, по-шведски – викингар, по-норвежски – викингены. Это средневековые скандинавские мореходы, в 8-11 веках, совершавшие морские походы и доходившие аж до Северной Африки и Америки. В основной массе это были племена, жившие на территории современных Швеции, Дании и Норвегии которых толкали за пределы родных стран перенаселение и голод. По религиозной принадлежности викинги в подавляющем большинстве своем были язычниками. Проблема в том, что письменная культура народов в Скандинавии сформировалась только после появления христианства, то есть уже практически на закате эпохи викингов, поэтому большая часть истории викингов не имеет письменных подтверждений. Определенное представление о жизни викингов дают скандинавские саги однако подходить к подобного рода источникам следует, как уже говорилось, с очень большой осторожностью. ЭТИМОЛОГИЯ ТЕРМИНА ВИКИНГ Как правило, в скандинавских хрониках термин «викинг» в его сегодняшнем понимании не использовался. Откуда же он произошел? Большинство историков считает, что термин «викинг» берет свое начало от слова «вик», Которая переводится с древнего норвежского как «бухта-залив» или «фьорд». То есть викинг – это якобы человек из бухты. Или это тот, кто прячется в бухте. Но в таком случае этот термин может быть применен и к мирным купцам. Однако существуют и другие версии. Среди самих скандинавов раньше долгое время преобладало мнение, что этот термин может происходить от названия норвежской исторической области «вик» (викинг) что на берегу Ослофьорда. Однако во всех средневековых источниках жители Вика называют и не викингами, а иначе, от слова виквериар или «вестфалдинги». А вот британцы уверяют, что слово «викинг» связано с древнеанглийским словом «вик» от латинского викус, обозначавшим поселение ремесленников и торговцев. Слово викус употреблялось еще в Римской империи, И подобные поселения нередко находились на территории военных лагерей. Существует также версия, что термин этот связан с глаголом викинг, который ранее на севере Норвегии означал идти в море для приобретения богатства и славы. В настоящее время вполне приемлемой считается и гипотеза шведского ученого Фрица Эксберга, который в 1944 году предложил версию происхождения слова викинг от древнескандинавского глагола Викия что означает поворачивать, покидать, отклоняться. Таким образом, викинги, согласно Аксбергу, это люди, порвавшие с привычным жизненным укладом. Это изгои, оставившие свою привычную жизнь и отправившиеся в морской поход, чтобы добыть средства к существованию. Примечательно, что слово викинг довольно поздно стало применяться по отношению к людям. Изначально термином викинг именовался сам поход был в викинге, отправился в викинг и так далее. По другой версии, выдвинутой шведским исследователем Бертилем Дагфельтом, слово «викинг» восходит к тому же корню, что и древнее скандинавское словосочетание «вика сяовар», означавшее отрезок между сменой гребцов. Таким образом, викингами изначально могли называть людей, гребущих посменно. Термин «вика» – скорее всего, появился до начала использования паруса. В этом случае смысл заключался в том, что уставший гребец удалялся, сдвигался в сторону, уступал место на гребной скамье для отдохнувшего гребца. Если эта гипотеза соответствует действительности, то отправиться в викинг должно было означать прохождение большого отрезка пути, на котором приходится часто менять гребцов. А Мужская же форма «викингр» обозначало участника такого дальнего плавания – профессионального морехода. А В глазах самих скандинавов слово «викинг» всегда имело отрицательный оттенок. Например, в исландских сагах XIII века викингами называли людей, занятых грабежом и пиратством, необузанных и кровожадных. По сути, так оно и было. Являя собой пример суровой жизни и мечты о героической смерти, Викинги были обыкновенными грабителями, и своим особенным очарованием они обязаны исключительно искусству мореплавания. Слово «викинг» первоначально относилось к любым дальним мореплавателям, но в период скандинавского морского доминирования оно закрепилось именно за скандинавами. С другой стороны, эта версия никак не соотносится с тем, что слово «викинг» имело негативный оттенок. Участников дальних странств и древние скандинавы, напротив, очень уважали. Джон Каппер в своей книге «Викинги Британии» употребляет слово «викинги» и «норманы» как синонимы, а вот «народности» он предлагает различать при помощи слов «норвежцы», «даны» и тому подобное. То есть «норманы» — это в переводе северные люди. А если задаться вопросом, кем были викинги? то ответ очевиден – они, пираты, скандинавы эпохи викингов. Причем границы эпохи викингов определить непросто, ибо у нее нет определенного начала и фиксированного конца. С другой стороны, есть мнение, что понятие «викинг» и «норман» отождествлять не следует. Якобы «норманы» – это народность, в то время как «викинги» – это скорее просто образ жизни. Об этом, в частности, говорят исследователи Фрэнсис Бирн и Терренс Пауэлл. Например, Бирн в своей книге «Новый взгляд на историю Ирландии эпохи викингов» утверждает, что приравнивать к термину «викинг» можно только термин «пират», потому как именно грабежи являлись основным источником дохода викингов. Об этом, кстати, так и писали. Основным промыслом викингов стало пиратство. Самыми могущественными и безжалостными пиратами были викинги или норманы. Особенно прославились скандинавские пиратские племена, викинги и так далее. По мнению британского историка Сэра Томаса Даунинг-Кендрика, автора книги «Истории викингов», слово «викинг» происходит от древнескандинавского «викингр-микел» – «хороший мореход», а выражение «отправиться в викинг» было обычным обозначением для морского похода с целью торговли или грабежа. А вот, например, в 2005 году ирландский историк-медиевист Фрэнси Джон Бирн указал, что слово «викинг» из старонорвежского не выводится, а бытовало в старофрийском языке. Фризы – это народ, проживавший на территории современных Нидерландов и Германии еще в VIII веке, то есть до начала эпохи викингов, и обозначало оно «пирата». Некоторые историки считают, что варяги — это всего лишь русское обозначение викингов, на самом же деле между варягами и викингами имеются существенные различия. Прежде всего понятия викинг и варяг имеют абсолютно разное происхождение. Версию о происхождении термина варяг один из первых высказал Сигизмунд фон Герберштейн, дипломат священной Римской империи, историк и писатель. Он предположил, что наименование варяг Связано с городом Вагрия, где обитали вандалы. Якобы от названия жителей этого города, Вагров, и произошло выражение «варяги». Много позже русский историк XIX века С.А. Гедеонов посчитал, что слово «варанг», означающее «меч», и обнаружено им в балтийско-славянском словаре «потоцкого», как нельзя лучше подходит на роль первоисточника термина. А вот другие историки связывают варяга с древнегерманским вара – клятва, обед, присяга. Кстати, согласно русским летописям, Рюрик был варягом, правителем Северо-Западной Руси, новгородским князем и родоначальником русской княжеской, ставшей впоследствии царской династии Рюриковичей. Существуют разные версии происхождения Рюрика. В частности, ряд исследователей рассматривает его как скандинавского предводителя или правителя которого славянские племена призвали на княжение, заключив с ним соглашение. Некоторые исследователи отождествляют его с конунгом Рюриком из ютландского Хебедю, Дания. А еще есть точка зрения, что Рюрик это вымышленная фигура, и искать его исторический прототип бессмысленно. Итак, норманы – это народность, а викинги – это образ жизни. Со своей стороны, варяги являлись своеобразным социальным пластом общества. Эдакие воины по найму, охранявшие границы Византии от набегов тех же викингов. Также варягами называли мирных купцов, которые возили товар по пути, именуемому в то время из варяг в греки. Примечание. Византийская империя в Восточной и Северной Европе называлась Грецией, а ее жители – греками, а путь из варяг в греки пролегал по воде из Балтийского в Черное и Средиземное моря. Причем Балтийское море тогда носило другое название варяжское. Конец примечания. Этническая неоднородность викингов. В старофранцузском языке слова викинг и норман не вполне синонимы. Франки называли норманами всех северян, в том числе славян, финов и так далее. В Германии 10-11 веков викингов называли аксеманами ясеневыми людьми, то есть плывущими на ясенях, аскс, так как верхняя обшивка и мачты военных судов викингов делались именно из этого дерева. Англосаксы называли их данными, независимо от того, приплыли ли они именно из Дании или из Норвегии, Швеции, Исландии, Финляндии. В Ирландии викингов различали по цвету волос и называли финнгаллами, то есть светлыми чужеземцами. Если речь шла о норвежцах или же дубгалами темными чужеземцами, если речь шла о датчанах, в Византии в XI веке викингов называли варангами, варингами или варягами. Они представляли собой особый отряд на службе у византийских императоров. На Руси варягами называли выходцев из всей Скандинавии. Так почему же историк Андерс? магнус стринггольм ассоциирует викингов со страной около озера Мелорен и со свитюдом то есть землей свеев шведов наверное не просто потому что он сам швед по национальности понятно что верховный бог один это образ древнего мифотворчества равно как и его асы а также всевозможные йотуны великаны доверги карлики духи-хранителей и валькирии. Понятно также, что территории около озера Мелоран с давних времен заселяли люди. При этом Хольгер Арбман, шведский археолог и один из ведущих специалистов по викингам, утверждает, что для Скандинавии эпоха викингов на первый взгляд может представляться периодом резкого скачка в развитии культуры, но более пристальное изучение археологического материала свидетельствует, что в этот период были сохранены все основные признаки культуры, сложившейся до эпохи викингов. По мнению Хольгера Арбана, отдельные хутора и деревни, а также традиция захоронения находились повсюду на территории Скандинавии. И нет оснований для проведения резкого разграничения эпохи викингов от их предшественников. И существует только один признак, способствующий решению этого вопроса. Дело в том, что эпохи викингов было свойственно широкое развитие торговли и, соответственно, становление торговых городов, плюс появление профессиональных купцов. В настоящее время мы не располагаем большим материалом о формах постройки, существовавшей в рассматриваемый период, так как дома строились из дерева и не дошли до наших дней. Но представляется вполне вероятным, что население жило как на изолированных хуторах, Так и в деревенских общинах, возможно, в разных пропорциях в разных частях Скандинавии. Хольгер Арман, шведский археолог. Первые сведения о торговом городе в Скандинавии можно найти в аналах Франкских королей 804 года, где описывается вторжение данов, так называется древнегерманское племя, населявшее территорию нынешних Швеции, Норвегии и Дании под предводительством Готфрида. Сам Готфрид, как сообщает хроника, был родом из Слеесторпа, находившегося на границе между племенами Данов и Саксов. Историки полагают, что Слеесторп – это скандинавский хебидю, располагавшийся в глубине фьорда Шлей, на пересечении торговых путей из бассейна Балтийского моря в бассейн Северного моря и из Каролингской империи в Данию. Ныне это север земли Шлезвик-Гольштейн в Германии. Несмотря на очевидное органическое сходство, важно не смешивать без разбору шведов, датчан, норвежцев, а после исландцев, называя их скандинавами или викингами. Они были и остались представителями разных этносов, несмотря на сравнительную похожесть языков, они имели разные интересы их образ действия ощутимо различался а даже если судьбе было угодно в те или иные периоды объединять их историю режи бойе французский историк